Значение мысли. Грани огней йоги, том 5, параграф 316. Матерь огней йоги. Полёт в будущее даёт духу крылья. Мысль становится светоносно-крылатой. В будущем всё достижимо и всё возможно. Устремляя сознание в будущее и создавая чёткие формы будущих выявлений жизни, человек тем самым их оформляют в определённые образы, которые хотя и относятся к будущему, но тем не менее живут в настоящем, живут и пульсируют в пространстве, вдохновляя людей на новые достижения и победы. Вот почему мы устремляем мысль человечества в будущее, и вот почему мы придаём такое огромное значение процессу цементирования пространства. Наши ученики не знают безделья, наши ученики не знают бездумья. Когда пространство готово и ждет, чтобы принять в свое лоно образы оформленной, строительно-эволюционной, светоносной мысли, долг сотрудников наших во всех уголках планеты творить эти мысли, их укреплять, насыщая их огнем своего сердца. Куда направится человечество, если не будет иметь возможности пространственного хранилища образов мыслей, ведущих его к светлому будущему, когда не будет ни войн, ни планетарного грабежа, ни всех видов угнетения или насилия человека над человеком. Каждая эволюционно-строительная мысль, сознательно брошенная в пространство и даже бессознательно, есть благо. Нет двух лиц человеческих, совершенно схожих между собою, все разновидны и своеобразны. Также разновидны и мысли. Значит, пространство можно насыщать всем богатством многообразия мыслей, годных на все случаи жизни для всех народов земли. Мир строится мыслью. Жизнь планеты строится мыслью. Не прошлое, но будущее есть та сфера, Где осуществляется мысль. Будем мыслью сознательно строить будущее нашей земли.